Вспугнутая птица с криком стремительно пронеслась у самых фар, отчаянно взмахивая крыльями. Откуда-то навстречу машине выбежали два разъярённых пса и помчались по бокам точно конвой. Шофёр усмехнулся. «Если бы вы шли пешком, они сожрали бы вас заживо». «Хм, ну с каких-то пор Нэнси охраняет собачий свор, — спросил Максвелл. «Мисс Клейтон тут ни при чём, — ответил шофёр. — Они охраняют совсем не её». У Максвелла на языке вертелся новый вопрос, но он не стал его задавать. Машина свернула под аркаду и остановилась. «Вот в эту дверь», — сказал шофер, — «стучать не надо, пройдете прямо через холл мимо винтовой лестницы гостей в большом зале». Максвелл хотел было открыть дверцу машины, но в нерешительности отнял руку. «О собаках не думайте», — сказал шофер. «Они знают эту машину, и тех, кто из нее выходит, в жизни не тронут».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 Здравый смысл настойчиво утвердил Максвеллу «Беги, немедленно беги! Поскорее выберись отсюда!» Но он не мог бежать. У него не было сил, да и куда? Назад под аркаду нельзя, там ждут собаки. Впереди по темному холу, опрокидывая все на своем пути, поднимая глушительный грохот, чтобы все гости сбежали сюда и обнаружили его, растрепанного в синяках, дрожащего от страха. Он знал, что стоит ему побежать, и им сразу же овладеть паника. Чтобы его увидели в подобном состоянии, нет».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 произнё этот пустой жесткий голос. и сделайте шаг влево и толкните ее.